Подводы пришли к станции только к полудню. Дядя Коля ругался с извозчиками, помогал ребятам рассаживаться с узлами на телегах. Почему-то получилось так, что Зое и Игорю надо было грузиться на разные подводы. Они запротестовали, Зоя расплакалась, и дядя Коля посадил их вместе. Лесная дорога была разбита, колеса вязли в грязи по ступицу. Несколько раз делали остановки. Распоряжался всем уже не дядя Коля, а старый мужчина, воспитатель из детского дома, куда они ехали. Ребятам дали поесть по кружке холодного молока, да по большой шаньге Круглые лепешки с картошкой. Во время одной из таких остановок, подводе, где ехали Зоя с иверем подошли три парня. «Эй вы, дистрофики», — тихо сказал один из них. Корнилов узнал голос того, который приставал к Зое еще на станции. «Гоните ваши узлы! Кликните при Корнилов осторожно вынул из кармана своего осеннего пальтишка маленький револьвер, семейную реликвию Зоиной семьи и взвел курок. «Сколько раз еще в Ленинграде, когда никого не было дома, он вынимал из тайника эту любимую свою игрушку и любовался ею!» То высыпал маленькие патроны из барабана, то осторожно засовывал их в гнезда, звонил курок и целился. Воображаемого врага, этим врагом, всегда был человек со зловещим фашистским знаком на каске и с черными усиками, как у Гитлера, над тонким змеиным ртом. «Долго я ждать буду», — прошепел парень. И Корнилов выстрелил наугад в темноту. Выстрелил... Не думая о последствиях, о том, что его ждет, его трясло то ли от холода, то ли от внезапно нахлынувшего бешенства, он снова видел перед собой эту проклятую каску и тонкий змеиный рот. Кто-то закричал. Заржали и вдруг понесли лошади. «Эй! Эй!» — залопил мужской голос. Корнилов узнал голос возницы. Услышал быстрое чавкающее по глинистой дорожной каше шаги бегущего человека. «Стой, родные! Стой!» — кричал он. «И кони!» Наверное, узнали голос своего хозяина. Остановились. Прибежали воспитатель с дядей Колей. «Молчи!» — успел шепнуть Корнилов Зои. У него была мысль швырнуть револьвер в лес, в темноту, но вместо этого он сунул его в сено, на котором они сидели. «Что тут произошло?» — спросил воспитатель. «Кто-то стрелял?» — сказала Зоя. «Кто стрелял?» — «Откуда?» — испуганно крикнул дядя Коля. «И из лесу!» — «Как просветить над головой!» — соврал Корнилов. — Кто ж тут может стрелять? — Может, дезертир какой, — предположил возница. — У нас месяц назад милиция поймала одного, в землянке жил, и ружье имел. А потихоньку тронулся, словно почувствовав, что-то дядя Коля сел с Зоей и Игорем. О том, попал он или не попал в грабителей, Корнилов тогда особенно не задумывался, только горевал, что револьвер свой все не уже не нашел. Дорога и впрямь была тряская где-нибудь и выпал он в осеннюю грязь. Месяца через три в их доме снова появился дядя Коля. Привез очередную партию ребятишек. Наткнувшись в коридоре на Корнилова, он круто развернулся и хотел было улизнуть, боялся, наверное, что Игорь спросит его про аккордеон. Но Корнилова интересовало совсем другое. Набравшись смелости, он окликнул дядю Колю, и тот нехотя остановился. «Новеньких привезли?» — как ни в чем не бывало, — спросил Корнилов. «Ленинградцы есть?» «Есть трое. А те?» «Что по дороге прошлый раз сбежали?» Эвакуатор усмехнулся, обнажив свой золотой зуб. «Вон тебя кто интересует! Кинтара блатная. Взяли их на станции с ворованными вещами. Теперь уж их не дом ожидает». «Другой дом паря. Всех троих взяли?» — спросил Корнилов, и этим выдал себя дядя Коля с головой. Тот внимательно, словно впервые увидел, оглядел Корнилова злыми, с прищуром глазами и подмигнул по привычке. — здоровичкам значит, ихним интересуешься. — Ну смотри, паря, смотри. Не столкнись с ними где-нибудь нос к носу. Он, не прощаясь, повернулся спиной и пошел по своим делам. Через два дня, когда дядя Коля уже уехал, в детский дом пришел милиционер и долго сидел в кабинете у директора. Потом туда вызвали Корнилова. Директриса Викторина Ивановна молча показала ему на стул, Корнилов сел. «Этот, что ли?» — спросил милиционер. Викторина Ивановна кивнула. «Мальчик, у тебя есть оружие?» — спросил милиционер.